«Ну и как идет дело?» — учтиво спросил Роберт Джордан. «Очень хорошо», — сказал Пабло и покивал головой важно и наставительно. «Мой Бен». «Что-нибудь надумал?» — спросил Агустин, поднимая голову от карт. «Да», — сказал Пабло. «У меня мыслей много». «Где ты их выловил? В этой миске?» — спросил Агустин. «Может быть и там», — сказал Пабло. «Кто знает, Мария, подлей в миску вина, сделай милость». «Вот уж в бурдюке, наверное, полным-полно замечательных мыслей!» Агустин вернулся к картам. «Ты бы в лес туда, поискал их!» «Зачем?» — невозмутимо ответил Пабло. «Я их нахожу и в миске!» «Нет, он тоже не лезет на колесо», — подумал Роберт Джордан. «Так оно и вертится в холостую. Наверное, на нем нельзя долго кататься на этом колесе. Это опасная забава. Я рад, что мы с него слезли». У меня и то раза два от него голова окружилась. Но пьяницы и по-настоящему жестокие или подлые люди катаются на таком колесе до самой смерти. Сперва оно несет тебя вверх, и размах у него каждый раз другой, но потом все равно приводит вниз. Ну и пусть вертится, — подумал он, — меня на него не заманишь больше. Нет, сэр-генерал Грант, хватит, повертелся. Пилар сидел у окна, повернув свой стул так, чтобы ей можно было заглядывать в карты двух игроков, сидевших спиной к ней. Она следила за игрой. «Переход от смертельного напряжения к мирной домашней жизни. Вот что самое удивительное», — думал Роберт Джордан. «Когда треклятое колесо идет вниз, вот тут-то и попадешься. Но я с этого колеса слез», — подумал он, — «и больше меня на него не затащишь». Два дня тому назад я не подозревал о существовании Пилар, Пабло и всех остальных, — думал он. Никакой Марии для меня и на свете не было. И, надо сказать, мир тогда был гораздо проще. Я получил от Гольца приказ, который был вполне ясен и казался вполне выполнимым, хотя выполнение представляло некоторые трудности и могло повлечь некоторые последствия. Я думал, что после взрыва моста я либо вернусь на фронт, либо не вернусь, а если вернусь, то попрошусь ненадолго в Мадрид. В эту войну отпусков не дают никому, но я уверен, что два или три дня мне удалось бы получить. В Мадриде я собирался купить кое-какие книги, взять номер в отеле «Флорида» и принять горячую ванну. Представлял себе, что пошлю Луиса, швейцара, за бутылкой абсента. Может быть, ему удалось бы достать в Монтекириас, Леонесос или в другом месте. И после ванны полежу на кровати с книгой, попивая абсент. А потом позвоню Гейлорду и узнаю, можно ли зайти туда пообедать. Обедать в Гранвиа ему не хотелось, потому что кормят там, правду сказать, неважно, и нужно приходить очень рано, а то и вовсе ничего не получишь. И потом, там всегда болтается много знакомых журналистов, а думать все время о том, как бы не сказать лишнего, было очень скучно. Ему хотелось выпить абсента, и чтобы потянуло на разговор, и тогда отправиться к Гейлорду, где отлично кормят и подают настоящее пиво, и пообедать. Карковым и узнать, какие новости на фронтах. Когда он первый раз попал в отель Гейлорда, место пребывания русских в Мадриде, ему там не понравилось, обстановка показалась слишком роскошной и стол слишком изысканным для осажденного города, а разговоры, которые там велись, слишком вольными для военного времени. Но я очень быстро привык, подумал он, не так уж плохо иметь возможность вкусно пообедать, когда возвращаешься после такого дела, как вот это. А в тех разговорах, которые сперва показались ему вольными, как выяснилось потом, было очень много правды. «Вот найдется, о чем порассказать у Гейларда, когда все будет кончено», — подумал он. «Да, когда все будет кончено». «Можно ли явиться Гейларду с Марией?» «Нет, нельзя. Но можно оставить ее в номере, и она примет горячую ванну, и когда ты вернешься от Гейларда, она будет тебя ждать». «Да, именно так». А потом, когда ты расскажешь о ней Каркову, можно будет и привести ее, потому что все очень заинтересуются и захотят ее увидеть. А можно бы и вовсе не ходить к Гейлорду. Можно пообедать пораньше в Гранвиа и поспешить обратно во Флориду. Но ты наверняка пойдешь к Гейлорду, потому что тебе захочется опять вкусно поесть и понежиться среди роскоши и комфорта после всего этого. А потом ты вернешься во Флориду, И там тебя будет ждать Мария. Конечно, она поедет с ним в Мадрид, когда тут все будет кончено. Когда тут все будет кончено. Да, когда тут все будет кончено. Если тут все сойдет хорошо, он может считать, что заслужил обед у Гейларда.